Вместо ответа Комаров подошел к телефону, набрал номер. «Это я», — сказал он. «Они сделали свой ход. Теперь наша очередь». Глава 36. «В квартиру, которую им предложил Иваницкий, Они прошли лишь после долгих переговоров с бдительной соседкой-старушкой. Она никак не хотела давать ключи этой подозрительной парочке, хотя подтвердила сразу, что Иваницкий ей звонил. Только после обстоятельного допроса она выдала, наконец, ключи и, неодобрительно покачав головой, на прощание хлопнула дверью. Краткие ответы дронга, выдавшего Зоя за свою сестру, ее явно не удовлетворили. Они прошли в комнату, и женщина с ужасом убедилась, что ее худшие подозрения оправдались. В комнате стояла всего одна большая кровать, стол, несколько стульев, комод, оставшийся явно с тридцатых довоенных лет. Правда, было довольно чисто и уютно, Но это был, конечно, не Хилтон. В маленькой кухне горела лампочка над столом, стоял небольшой холодильник Минск, газовая плита, кухонный шкаф. В холодильнике было даже по куску свежего сыра и сала, словно его хозяева только вчера покинули эту квартиру. На плите стоял чайник, рядом лежала коробка спичек. «Вы всегда живете в этой квартире?» Не выдержав, спросила женщина. «Мне казалось, что вы могли бы найти дом и получше. Или хотя бы поехать в гостиницу». Он сел на стул в кухне. «Они сейчас будут проверять все гостиницы города и все квартиры, где вы можете быть, устало», — сказал он. «А если найдут, то сразу узнают, где находятся документы. Они умеют спрашивать, а потом вас убьют». Она посмотрела на него, и глаза при тусклом сиянии единственной лампочки казались темно-синими, с черным отливом. «Идите в комнату, переоденьтесь, если хотите», — посоветовал он. «А я поставлю чай». Она повернулась и пошла в комнату, так ничего больше не сказав. Он наполнил водой чайник, черкнул спичкой и снова сел вверх. На стул. Она вышла из комнаты в том же костюме, в котором была. Только я сняла колготки, порванные в аэропорту, когда он вталкивал ее в машину Гасанова. «Мне нечего надеть», — просто сказала она. «В маэстро Пазолии не продают пижамы. Хотя, наверное, продают, но я не купила ее. Придется остаться в этом. Садитесь». — предложил он. — Сейчас закипит чай. — Как странно, — села на стол Зоя. Час назад в магазине вы искрились остроумием, а теперь такой мрачный. Или это я на вас так действую? — Нет, просто у меня обычно такое настроение. Вы тяжелый человек, а иногда кажетесь таким веселым и легким. Это обманчивое впечатление. В ванной комнате громко капала вода. Он поднялся и, пройдя туда, затянул кран сильнее. Вода перестала капать, и он вернулся на кухню. «Это действительно было так необходимо?» — спросила женщина. «Ночевать здесь, устраивать эту безобразную драку в аэропорту, гонки по шоссе?» «Все это было нужно?» «Думаю, да». Он чуть приподнялся и посмотрел из окна на соседний дом. Рядом с домом стоял автомобиль. В ночной темноте трудно было различить его очертания, но ему показалось, что это была вазовская шестерка. «Вы думаете, здесь за нами будут следить?» — поняла его взгляд Зоя. «Но никто не знает, что мы здесь. Кажется, никто», — согласился он. За вашей спиной сейчас закипает чай. Чуть отодвиньтесь, я заварю. Сидите, стремительно поднялась она. Я сама заварю чай. Где заварка? Она открыла кухонный шкаф и беспомощно оглянулась.